распластался с поднятыми лапками, словно моля о пощаде и раскаиваясь в грехах, совершенных им при жизни. Пока зачарованный Каббот фантазировал, устремив свои огромные зеленые глаза на просторы благодатных полей, где колосились пшеница, рожь, гречиха и кукуруза, и сада полного румяных фруктов, окружавшего благословенную обитель Ван его душа жаждала полюбить девицу, которая должна была стать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 вслед за которой бежал же жеребенок, и они как будто отправились в Кентукки, Теннесси или бог знает куда. Когда Икабет вошел в дом, он понял, что его сердце было навеки завоевано дочерью Ван Тасселя. Это был один из просторных фермерских домов со строконечными и низко свисающими крышами, построенный в стиле, заимствованном у ранних голландских поселенцев. Низкие выступающие карнизы формировали веранду по фасаду, которую можно было закрывать в плохую погоду. Здесь были подвешены цепы, конская сбруя, различные сельскохозяйственные приспособления и сети для ловли рыбы в соседней реке. В стояли скамейки, служившие в летнее время. В одном конце помещения стояла огромная прялка, а в другом – маслобойка, что свидетельствовало о различных способах использования этого важного помещения. С веранды Каббот вошел в зал, расположенный в самом центре особняка, который представлял собой обычное жилое помещение. Ряды роскошной оловянной посуды, стоявшей на полках кухонного шкафа, буквально ослепили его. В одном углу находился огромный мешок с шерстью, приготовленный для пряжи. В другом углу были видны куски полушерстяной ткани, только что вынутые из прялки, початки кукурузы и связки сушеных яблок и персиков, яркими гирляндами, развешанные вдоль стен вместе с колоритными пучками красного перца. Через распахнутую дверь он заглянул в шикарную гостиную, где изогнутые кресла и темные столы красного дерева сверкали, словно зеркала кабины таган, совок и щипчики сияли среди ветвей аспарагуса, свисавшего с каминной доски, которую также украшали искусственные апельсины, морские раковины и разноцветные птичьи яйца, подвешенные веревками. Огромное страусиное яйцо висело в самом центре комнаты. В буфете, специально оставленном открытом были выставлены бесчисленные сокровища из старинного серебра и отлично склеенного фарфора.